Лассаль и до этого Щеголь, приехав в Лондон, отправился на Бонд-стрит, где приобрел все самое модное, начиная от зонта, превращающегося в трость, и кончаясь сюртуками и шляпами всех фасонов. Надушенные эссенции лаванды, блестящий как его цилиндр, Лассаль обнял Карла, называя его «дорогим другом», затем красиво склонил перед жени и ее старшими дочерьми густо смазанную душистым маслом голову. Ничего не поделаешь. Нужно всегда выставлять себя богатым человеком. Это все идет на пользу нашему общему делу. Деньги при всей мерзости, которую они порождают в руках буржуа, великая сила, когда они в кармане социалиста. На днях одно дельце обошлось мне в пять тысяч талеров. Что же, потери неизбежны, когда приходится быть также дельцом. Хорошо тебе, Карл, ты занят только теоретической работой и поэтому свободен. «Я же и теоретики, и практик. Но подумайте сами. С одной стороны, моя внешняя форма...» «Да, ты похож на прирожденного барона», — сощурив глаза и не глядя на жени, чтобы не рассмешить ее, — сказал Кару. «Кому, как не тебе, имеющему жену баронессу, знать это?» — сказал весьма довольный вассаль, так и не заметив насмешки в тоне Маркса. «Вы ведь знаете, — продолжал он, — что я посетил Цюрих. Это была поистине триумфальная поездка». Рюстов, Гервак и много других замечательных людей приветствовали меня. Затем Италия. Я дал немало советов Грибальди, Результаты тотчас же сказались. лосаль встал. Он был в упоении. Голос его звучал неестественно. Он некрасиво размахивал руками, прохаживаясь по комнате. Всем стало неловко, но он этого не замечал. Лассаль бесцеремонно отнимал у Карла его время, утомляя неуемными разблагольствованиями о себе, своих достоинствах и преуспияний. Как-то он явился, когда жени была одна дома, и тотчас же доверил ей под величайшим секретом свои сугубо важные дела мирового значения. Ласаль подробно описал Жене свой план, который, по его словам... Он, как представитель немецкого революционного рабочего класса, изложил не только Гарибальди на острове Капрера, но и в Лондоне, теперь самому Мадзини. «Вы, верно, очень устаете от столь больших и ответственных дел», — с едва уловимой иронией спросила Жени. Лосаль не заметил насмешки в тоне собеседницы и ответил, важно, «Еще бы». Жени поспешно отвернулась, чтобы гость не видел ее лица. Она беззвучно смеялась. Лэнхен презирала его не только за самоуверенность и самовлюбленность, но и за эгоизм и обжорство. Целыми часами Лассаль просиживал на Графтон-Террас, часто качая не всех обитателей маленького дома, которых он отрывал от занятий. Нередко Карл и жене открыто высмеивали ни на чем не основанные политические прожекты Лассаля и его утомительную спесь. Чем больше Маркс и его жена высмеивали теории Лассаля, тем сильнее было его бешенство. Он не находил больше аргументов, напористость и многословие не имели никакого успеха на граф Тантерс. «Если бы мы не были в таком ужасном положении, и этот субъект не забирал у меня так много времени, и тем не мешал работе, он доставил бы мне истинно царское развлечение. Жаль, что Фридриха нет с нами». Послушав Лосаля, он, по крайней мере, целый год мог бы веселить в Манчестере всех наших друзей, сказал как-то Кару, когда поздно вечером остался, наконец, после многочасовой беседы с Лоссалем наедине с женой. Перед отъездом из Лондона Лосаль еще раз зашел к Марксу, чтобы поделиться очередным замыслом. Я, быть может, вскоре создам-таки свою газету, сказал он, бесцеремонно рассевшись в единственном кресле за столом Маркса, в то время как тот расхаживал по комнате. «Я предлагаю тебе, Кару быть участником этого грандиозного предприятия». «Что ты думаешь об этом, дорогой друг?» Маркс мельком глянул на лосали и ответил равнодушно. «Я охотно стану английским корреспондентом твоей газеты, не принимая на себя, однако, никакой ответственности». «Политически, как я не раз тебе уже говорил, мы решительно ни в чем не сходимся, кроме некоторых весьма отдаленных конечных целей». На этом разговор оборвался. Поглощенный самим собой, Мотовски тративший на себя деньги, безотказно предоставляемые ему графиней Гатсфельд, Лосаль долго не замечал нужды, в которой жили Маркс и его семья. Когда же он понял, что из-за американских событий Карл остался без всякого заработка и находится в критическом материальном положении,